Глава четырнадцатая. «Извините, но у меня только двадцать фунтов одной бумажкой». Сара старалась выглядеть виноватой, вручая банкноту продавщице бубликов. Юная девушка за прилавком улыбнулась в ответ. Ее светлые волосы, достигавшие плеч, были собраны в конский хвост и выкрашены на концах в ярко-голубой цвет. На вид лет семнадцать. Наверняка есть подруги и парень, с которыми она ходит по клубам и тратит деньги на одежду и обувь, так же быстро, как зарабатывает. Сара в ее возрасте жила совершенно иначе. «Все в порядке, я найду сдачу». Девушка протянула покупательнице купюры в 10 и 5 фунтов, отчитав 2 фунта 80 пенсов мелочью. Сара сразу сунула 10 фунтов в карман. «Подождите, бога ради, простите, но у меня на дне сумки нашлись еще 2.20. Можно обменять все на десятку?» Продавщица вытащила из кассы и протянула Саре десятифунтовую банкноту, не выпуская из другой руки остаток сдачи. «Отлично! Спасибо!» Сара не стала дождаться, пока девушка разложит деньги по отделениям кассы. Было важно, чтобы сдача с десяти фунтов находилась у продавщицы в руке. «На самом деле я могу отдать вам десятку и забрать двадцатку. Вот, извините, что доставляю столько хлопот». Сара смущенно хихикнула и протянула девушке десять фунтов, которые только что получила из кассы. Продавщица улыбнулась, помахивая голубым хвостиком, и вернула Саре двадцатифунтовую купюру. «Не беспокойтесь. Удачи вам!» — сказала девушка. «Спасибо. Удачу я точно не упущу. Еще раз простите за неудобство Сара одарила продавщицу обаятельной улыбкой радость тридцатки в кармане и тому, что провернула самую быструю из возможных афер. Разумеется, подворовывая по мелочи, состояние не сколотишь, но мысль о бесплатном ланче все равно грела душу. Размять мышцы и отточить мастерство никогда не мешает. До пути к выходу Сара заметила, что к ней приближается знакомое лицо. Господи, ее едва не застукали. Тесс Фокс явно не собиралась раз за разом прощать младшей сестре мелкое воровство. — Это оплачено, — заявила Сара, поднимая пакет. так что сегодня мне «Нечего предъявить. Рада встречи, детектив». «То есть ты соскочила?» «Папа велел держаться от меня подальше, и на этом все?» Тесс выглядела искренне обиженной. Сара нахмурилась. Старшая сестра в обнаглела. «По-моему, это ты нас избегаешь. Или я пропустила тонну электронных писем и кучу звонков, которые уравновесят молчание длиной в пятнадцать лет?» «Ты знаешь, почему я ушла, Сара?» Тесс огляделась по сторонам. «Слушай, давай продолжим разговор в другом месте. Может, пообедаем?» Сара посмотрела на сэндвич и упаковку чипсов в пластиковом пакете, который держала в руках. «Мошенник никогда не откажется от бесплатного обеда». «Ладно», — легко согласилась она. «Выйди отсюда и сверни налево в конце улицы. На первом перекрестке поверни направо и пройди еще два перекрестка. Ищи вывеску «Поко Локо». «Я доберусь сама, чтобы нас не увидели вместе». Иначе моей репутации крышка. тес нашла свободный столик и заказала напитки, когда в Поко Локо объявилась Сара. Порывшись в сумке, младшая сестра выудила и нацепила очки в красной оправе и огромный бант. «Я думала, ты предпочитаешь держаться в тени», — пробормотала тес «Вводить в заблуждение моя работа, а не твоя. Я же не учу тебя, как раскрывать убийство». «О, подожди, или ты здесь за этим?» усмехнулась Сара. «Очень смешно», — сказала Тесс. «Твой папа что-нибудь выяснил?» «Не понимаю, почему ты упорствуешь. Фрэнк и твой отец тоже. Ты не сможешь вечно отрицать ваше родство». Тесс нахмурилась. «У меня нет другого выхода. Если в полиции узнают, чем зарабатывает на жизнь мой отец, меня уволят». «Это нечестно. Семью не выбирают». «Можешь себе представить, в каком положении окажется полиция, если выяснится, что...» «Инспектор детективного отдела связан с крупнейшими аферистами города. Каждое дело, над которым я работала, придется пересмотреть». Сестры сидели молча, и у Тесс был такой вид, словно она мечтала навсегда запереться в темной комнате. Сара ей сочувствовала, но одновременно ненавидела Тесс за то, что та пренебрегала интересами семьи, путаясь под ногами. Она начала осознавать, насколько успешно отгородилась от давних событий включая потерю старшей сестры. Сара уткнулась меню, желая любым способом разрядить напряженную обстановку. Она не признала, что подозревает Фрэнка в убийстве, но ее слова, тяжелые и отдающие неприятным душком, повисли в воздухе. «Я буду багет со стейком, жареной картошкой и луковыми кольцами. Скорее всего, вместо говядины здесь подадут голубятину, ну что поделаешь. Обычно мне в такую дыру телком не затащишь», — фыркнула Сара я согляделась. Приглушенный свет, темные углы и барная стойка, пропитанная парами алкоголя. Казалось, что если протереть ее и отжать тряпку, то можно отбить дневную выручку. Я думала, что людям вроде вас нравятся такие места. Людям вроде нас? Сара приподняла брови. Если ты хочешь со мной сотрудничать, поменьше задирай нос. Наши люди предпочитают винные бары, а не забегаловки на задворках. «Между прочим, я говорю бегло на четырех языках. Твоим людям такое по силам?» Сара не стала дожидаться ответа. «Я выпью бокал красного вина». Тест забрала на барной стойке вино, протянула Саре бокал и поставила перед собой на стол диетическую колу. Сара кивнула в сторону ее стакана. «Дай угадаю, почему ты не пьешь. Лечишься от алкоголизма? Ты прочла слишком много криминальных романов». возможно Но у стереотипов всегда есть основания. И у тебя незаурядный ум, Сара. Ты никогда не хотела использовать его во благо. Пойти по твоим стопам? Вообще-то да. Тебе самое место в детективном отделе. Предлагаешь работу? Сара покачала головой. В этом твоя проблема, Тесс. Когда ты меня впервые встретила, ты решила, будто знаешь, что для меня лучше. Думала, что сможешь меня изменить. Хотя толком не понимала, кто ты на самом деле. «Ведь так? Иначе зачем ты бросила мать, чтобы найти отца, который даже не подозревал о твоем существовании?» тес резко и глубоко вдохнула. «Сурово, но, наверное, справедливо. Ты права, я не похожа на маму и никогда не хотела повторить ее судьбу. Я хотела узнать, похожа ли на отца». «Видимо, тебя постигло разочарование», — хмыкнула Сара. «Трудно сказать, если честно». Моя мать была стервой, но она научила меня отличать добро от зла. Потом я встретила тебя и выяснила, что старые правила больше не действуют. «Понимаю», — просияла Сара. тебе нужно попробовать. Ощущение, что от тебя вот-вот могут застукать, по остроте превосходит самый горячий секс. При условии, что ты хоть раз занималась сексом». «Смешно», — ответила Тесс. «Я не возражаю против наличия правил и не готова пожертвовать карьерой, ради того, чтобы стать мелкой мошенницей. Хочешь меня оскорбить? В этом мире лишь одно не подлежит сомнению. Мошенник всегда превосходит умом добропорядочных граждан. Не зазнавайся. Я никогда не попадалась на удочку жуликов и не собираюсь. Потому что мошенничество у тебя в крови, — рассмеялась Сара. Хотя, если бы ты нас не встретила, то никогда бы об этом не узнала. Хорошо. Тесса улыбкой откинулась на спинку стула. «Как скажешь». «Думаешь, ты такая умная?» Сара приподняла бровь, достала из сумки игральную колоду и бросила три карты на стол. «Вот первый трюк, которым научил меня наш папа. Научил бы и тебя, если бы ты не ушла. Держу пари на один фунт, что ты не уследишь за тузом». Она протянула тест-карты, предлагая их проверить. «Два Джокера и туз». «За первую попытку денег не возьму». Просто испытай свои силы. Сара закатала рукава, наглядно демонстрируя, что ничего не прячет. Развернула три карты лицом вверх и показала тес «Следи за тузом, поняла?» Девушка положила карты на стол рубашкой вверх и начала тасовать. Достаточно быстро, чтобы ее не заподозрили в попытке поддаться, но не слишком, чтобы Тесс не теряла туза из вида. «Итак?» Тесс указала на среднюю карту. здесь Сара перевернула карту и торжествующе посмотрела на сестру. Затем увидела туза, и ее лицо вытянулось. «Ладно, я давно не практиковалась. Дай мне еще один шанс». Она перевернула и снова перемешала карты. Тесс указал на крайнюю правую. Обескураженная Сара опять обнаружила, что сестра угадала, где туз. «Подожди, с тебя фунт», — усмехнулась Тесс. «Давай сыграем еще раз. Я удваиваю ставку». «Пан или пропал?» «Я тебе сделаю, честное слово». «Хорошо». Тесс смотрела, как Сара тасует карты. Туз явно лежал посередине. Она нетерпеливо вздохнула. «В середине. Послушай, я...» Сказала Тесс, я осеклась, когда Сара перевернула карты. Туз по-прежнему лежал справа. Младшая сестра откинулась на спинку стула. На этот раз ее торжество было неподдельным. Тесс застонала. «Ты знала, чем закончится дело. Просто хотела заставить меня повысить ставку». «Конечно», — ответила Сара. «Магия не сводится к ловкости рук или умению ввести в заблуждение. В основе магии лежат истории, которые мы рассказываем. Жизнь — это всего лишь одна большая история, Тесс. Ты сочинила историю обо мне, мелкой мошеннице, дерзкой задиристой авантюристке и о себе, героическом детективе с моральными принципами и блестящим умом. В мире вымысла всегда побеждают хорошие парни. Этого ты и ожидала. Мой проигрыш два раза подряд подтвердил твою правоту. Ты умнее меня, а я азартная авантюристка. Задумывая аферу, мы опираемся на чужие истории о мире вокруг. Мы читаем людей как открытую книгу. Я знаю, каким будет твой следующий шаг еще до того, как ты решишь его сделать. Это значит просчитывать на два шага вперед. Оставь себе два фунта. Твое первое участие в афере — того стоило ух ты удивилсятэсс давай я закажу нам еще по бокалу в благодарность за деньги которые ты помогла в будущем сэкономить бедной наивной сестре сара удовлетворенно кивнула звучит неплохо когда тесс собралась встать сара покосилась на дверь в которую только что вошел мужчина в выцветшей джинсовой куртке и черных джинсах черт прошипела она сядь тесс опустилась обратно на свое место что такое — спросила она, оглядываясь на мужчину, к которому Сара поспешно повернула спиной. — Что здесь делает маг? — Я бы тоже хотела узнать, — процедила Сара сквозь стиснутые зубы, — что он затеял. Стоит у бара смотрит в телефон, вид у него не очень довольный. Только что отослал бармена прочь. Не думаю, что он здесь надолго. Кажется, ты говорила, что ваши люди обходят стороной, забегала в задворках Да, обычно так и есть, — А это значит, что он, вероятно, делает то же, что и я. Хочет скрыться от посторонних глаз. Сара бросила быстрый взгляд через плечо как раз вовремя, чтобы увидеть, как Мак сердито засовывает телефон обратно в карман. «Уходит», — пробормотала она. Ее облегчение быстро сменилось любопытством. «Интересно, почему?» «Может, его продинамили?» — предположила Тесс. «В любом случае он тебя не заметил. Принести нам выпить?» Но Сара уже схватила сумку. «Пошли», — сказала она, — «происходит что-то любопытное».